8. Сив слышала, как в больничном коридоре завязался один из тех разговоров, что будет иметь определенные последствия. Виго попытался накинуться на Ролло, но был слишком потрясен происходящему. Позднее у него совсем не останется времени для мыслей. На кровати пошевелилась Яника. «Мам, почему это происходит? Это ведь все не просто так, да?» Сиф взглянула на дочь. Вернее, сделала вид, что смотрит. Наклонилась и прижалась щекой к ее лбу. Веки Яники потяжелели. «Мам, а где сейчас ели?» Выдавив слабую улыбку, сив показала образ летнего луга и нависших грозовых туч. Лето, лето! В том месте царствовало вечное лето, без жары и холода. Только шелест, трав и свобода. Бесконечная свобода воскресного дня. Янеке образ ничего не сказал, кроме того, что она хочет спать. И, скорее всего, уже спит. Одарив янику прощальным взглядом, Сив покинула палату. Она тоже получала видения, но извне судьбоносные. Словно смотрела круглосуточный телеканал который лучше всего работал ночью. Сиф не говорила об этом по нескольким причинам. Во-первых, ей не нравилась человеческая речь. Она могла изобразить в разуме собеседника все, что ее волновало, хоть цветными мелками. Но зачастую человек не желает знать о грядущих слезах, даже если они показаны цветными каплями. Ну а во-вторых, Они все — часть предопределения, элементы огромного волчьего колеса. И сейчас колесо делало малоприятный, но столь нужный оборот. Даже еле понял это. Сив поднялась на несколько этажей и отыскала лестницу на крышу. Ее попыталась остановить женщина в белом халате. Она усталым голосом поинтересовалась, Чего это такое, любопытно знать, Сиф затеяла. Уж не собирается ли Сиф выбраться на крышу с какой-нибудь малоприятной целью, достижение которой гарантировала испачканный асфальт внизу? Пришлось зарычать в ответ. Женщина в белом халате пожала плечами и ушла. Сиф предстала в ее сознании еще одной жертвой массового психоза. Волки мерещится всем, буквально повсюду, даже в мешках с бельем. Дверь была окрашена в сплошной белый цвет. В самом низу, где дверь пинали курильщики, краска облупилась и проступила ржавчина. Выломав замок, Сиф выбралась наружу. Там она обнажилась, отметила, что чему-то научилась, например, беречь свои вещи, аккуратно их складывая. На больничной крыше Замерла девушка с сосредоточенным взглядом. Ветер трепал ее гриву и ласкал груди, словно изголодавшийся любовник. Целовал уродливый синяк на бедре. Она сжала кулаки и рухнула вперед. Это напоминало обморок, но сев севграй всего лишь утвердилась на четырех лапах. Город молил о помощи. Он выл сиренами, щелкал выстрелами и рычал, перестукивая на все лады когтями, дверьми и засовами. Хати превращал людей в волков и использовал для этого радио. Еще одно человеческое ухищрение, которое Севграй недолюбливала. Она не собиралась мешать братцу, но в ее силах было облегчить боль города. По какой-то причине Севграй воспринимала Альту отдельно от людей. И все же без людей Альты как бы и не существовало. Севграй гордо распрямилась. Форма человека не лишала ее и крохи способностей, но волчица и она лучше понимала саму себя и силу, которой противостояла. Севграй сосредоточилась на том, чтобы как можно меньше людей превращалась в злобных тварей. Это шло довеском к тому, что она уже делала, сохраняла волкам их стаи рассудок. Севграй дала им приказ оберегать людей, но в первую очередь беречь себя. Это мог бы сделать и Ульфгрим, хоть он и считал себя неспособным учеником, но сейчас Ульфгрим занят более важным делом. Он часть волчьего колеса, важнейшая его часть, Ось, на которой держался не один мир, а сразу два. Мюрквит только начало. Из груди сив в грай вырвался шумный выдох. Нужно ждать, пока колесо не закончит оборот. И всё же она рассудила, что спасение Альты малость, на которую можно пойти. К тому же Севграй была уверена, что семья одобрит это. Ее настоящая семья. Севграя окутали волны света, которые не так давно видела Алва. Струи розоватых и серебряных валов встречались и разбивались друг о друга. На больничной крыше словно распустилась каменная роза, имевшая серебристо-розовые лепестки. Но никто из людей не мог увидеть ее, как не могли увидеть и волки. Однако же эта роза существовала.